И, взглянув, подивился, как Машенька могла выйти за этого человека с жидкой бородкой и блестящим пухлым носом. И мысль, что он сидит рядом с мужчиной, который Машеньку трогал, знает ощущение ее губ, ее словечки, смех, движения, и теперь ждет ее. Эта мысль была ужасна.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 — Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно, завтра все устроится. — Привольнее и, кажется, дешевле, — сказал Подтягин, ложечкой доставая не растаявший кусочек сахара и думая о том, что в этом наздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.